Часть третья. Заплатка. Твою мать, Рэй, тебе пора закупать парашюты. Тенденция намечается. Извините, босс. И что это за нахпрыгун такой? Кинофильм «Джентльмены» Гая Ричи. Глава первая. 1713 год. Январь. 22 Шверин. Москва. Иосиф Габсбург медленно прогуливался по кабинету. Было тихо. Если бы здесь присутствовали мухи, то каждую бы получилось услышать. Но их на подобные совещания не допускали. Так что император довольствовался физиологическими звуками присутствующих людей. «Меньшиков, Меньшиков...» медленно произнес Иосиф. «Живучий черт! И какой деятельный! Вы уверены, что в Мекленбурге ничего сделать больше нельзя?» «Только начинать вторжение», тихо произнес один из сановников. «Все настолько плохо! Ему перебросили из России армейский корпус» подкрепив его тремя бригадами карабинеров, и карабинеры же были собраны в кулак на востоке, в армию. Как с этими родами удалось договориться, так русские стали переводить часть кавалерии на запад. Сначала вошла пехота и заняла все города, встав там гарнизонами. Потом карабинеры перекрыли дороги, и перемещение повстанцев стало невозможным. «А сочувствующие...» «Их больше нет. Во всяком случае, таких, которые были бы готовы идти дальше мысленного сочувствия. За донесения о повстанцах и их пособниках русские платят щедро. За помощь восставшим или недонесение карают сурово». «Насколько сурово?» «За такие преступления положено конфискация имущества и повешение виновника». Семья при этом переселяется на Волгу. А если она поддерживает виновника или ведет себя недостаточно покладисто, то и ее вешают рядом. И люди такое терпят. Две трети конфискованного имущества распределяют между теми, кто донес, и местными, что лояльно относятся к власти. Этим много кто пользуется. Заложные доносы, кстати, карают так же, как и за пособничество восставшим. Так что люди очень зорко следят друг за другом. А духовенство протестантского не осталось вовсе. В Мекленбурге теперь только русская церковь. Какие-то отдельные небольшие общины пытались защищать своих пасторов. Но если оказывалось, что те выступали пособниками повстанцев, то общину приравнивали к сообщникам. А они все их поддерживали поначалу. «Так что...» «Они что, перебили их всех?» «Не всех. Добрая половина пасторов успели сбежать, когда поняли, что на их проказы не будут закрывать глаза. Часть приняли православие и отправились на переселение. Именно пасторов казнили не так много, только самых твердолобых». «И протестанты соседних стран не возмущены?» В бремен ферден начали переброску еще одного армейского корпуса. Развел руками другой сановник. Не все готовы возмущаться на таких условиях, особенно после того, как Меньшиков повел себя в Мекленбурге. Повстанцев тоже вешают. Их стараются просто не брать в плен. Меньшиков не ведает пощады. Неудивительно хмыкнул, покачав головой Иосиф. «Может быть, на него надавить через Рейхстаг?» «Он в своем праве», — развел руками еще один сановник. «Чья власть? Того и вера. Это основа мира Священной Римской империи. Если мы этот принцип пошатнем, то ладно», — перебил его Иосиф. Он и сам прекрасно понимал, что эта формула — Зафиксированное в Аугсбургском мирном договоре обеспечивает единство столь пестрой и разнородной державы. «Что мы можем сделать? Закончить начатое с Меншиковым реально? Это нежелательно. Крайне нежелательно», — произнес мужчина в одеянии кардинала. «Почему?» «Вчера мне стало известно, что хорошо вам известный принц запрашивал у царя России разрешение на ваше убийство и Людовика». Император нервно икнул, вытаращившись. Кардинал же продолжил. «Насколько мы смогли узнать...» Его люди уже всё приготовили и ждали только разрешения Петра. Тот отказал. Он. Как? Мы не знаем. Даже не смогли выявить его людей. Но в Париже люди-принцы перед убийством Кольбера тоже не выдавали себя. Как вы понимаете, ставки повышаются почему Петр отказал. Он сослался на то, что вы с людовиком помазанники Божьей, и поднимать на вас руку значит идти против небес. Принц думает иначе: Рискну предположить, что была бы его воля, он давно бы уже перебил всех габсбургов и бурбонов. Так что выходит Петр, «Это ваш ангел-хранитель. Пока жив он, Живы вы. А он болен. Говорят, что тяжело». «Что?» — словно бы всхлипнул Иосиф. «Простуда. Тяжелая. Говорят, не выживет». Сын старается, лечит, но все окружение Петра уже готовится к тому, что на престол вступит принц. Как вы понимаете, после того, как это произойдет, более ничто его не будет останавливать от того, чтобы убить вас. Думать об убийстве самого принца, я полагаю, лишено смысла. Тихо поинтересовался император, в голосе которого чувствовалась робкая надежда. «На него несколько раз покушались, по-разному, и каждый раз все впустую, нет никаких оснований даже предполагать, что новое покушение достигнет цели». «Я бы посоветовал найти крайних», — произнес кардинал голосом заговорщика чтобы отвести вину за покушение от себя и своих наследников. «Думаете, это поможет?» — удивился старый вояка. «Принц прикладывает все усилия для подготовки к войне. С нами. Словно обезумевший возится с новым оружием. По нему пока мало сведений, но мы точно знаем, что оно есть, и оно крайне неприятное для нас». Кажется, будто он на грани и готов на самые решительные поступки. Видимо, сыграла свою злую шутку покушения на Меньшикова, с которым у него очень теплые отношения. Он его воспринимает как соратника. Как друга. Тем более... Нужно его успокоить и удовлетворить его жажду крови. Скормить ему несколько несносных особ и постараться убедить что император к этому делу не имеет никакого отношения. — Ну, — пожал плечами вояка, — а если он точно знает? — Откуда? — Но вот откуда ему знать, кто стоит за всеми этими делами? — улыбнулся кардинал. — Да, тропинки, ведущие в вену, он без всякого сомнения нашел. А дальше? Иосиф промолчал. «А вы что молчите?» — спросил Иосиф сурового мужчину, который отвечал за его безопасность. «Я и мои люди готовы отдать за вас жизнь. Похвально. Но сможете ли вы меня защитить?» «Нет», — ответил за него кардинал. Этот суровый мужчина нахмурился, но возражать не стал. почему же «Стойте! Пусть он ответит!» Убийство Кольбера показало очень хорошую выучку его людей. Их осторожность. Нехотя проворчал суровый мужчина. «Я думал о том, как бы действовал, если бы его защищал. И пока не нашел возможности избежать его гибели. Кольбер много ездил. Это делало его уязвимым, слишком уязвимым». Сидеть же во дворце тоже не выход. а осени в Варшаве произошел инцидент. Один из иезуитов решил обзавестись очень хорошей охраной, благо, что денег ему хватало, и сидел безвылазно в своем особняке. Так вот, это ему не помогло. И после этого убийства все иезуиты покинули Речь Посполитую со всей возможной спешкой. Добавил кардинал. «От греха подальше!» «Охрана была подкуплена?» Осторожно спросил кто-то из сановников. убита Мрачно усмехнувшись, ответил суровый мужчина. «Их всех нашли на утро мертвыми. Чем-то отравили. Но вода и еда следов еда не имела, одежда тоже». «Матерь Божья!» — перекрестился Иосиф. «После того, как иезуиты покинули Речь Посполитую, их убийства прекратились», — произнес кардинал. «Хотя кое-где они с русскими все еще находятся на смежной территории. Например, мне достоверно известно, что где-то под Каролиной русские отпустили двух иезуитов, что томились в плену индейцев в Сию». «Случайность?» «Нет. Они знали, кто они, и отпустили. Лично к этим двум у них, видимо, вопросов не имелось». «Почему?» «Потому что иезуиты договорились с принцем о том, что они оставят речь Посполитую. И не выполнили своего обещания» считали, что с ним можно играть в такие игры, ведь формально они отошли от дел, но фактически же остались и сохранили свое влияние. Он дал им понять, что с ним так нельзя, и что он в состоянии добиться выполнения договоренности», — произнес кардинал. Император стал выхаживать по помещению, нервно теребя пальцы словно бы замерз или хотел их от чего-то очистить. Все молчали, в который раз. Каждый из присутствующих прекрасно понимал, его жизнь под ударом не меньше, чем у императора, а может даже и больше. Ведь это помазанника божьего убивать принцу запретили, а их нет. Из-за чего мандражировали ничуть не меньше Иосифа. И это было видно невооруженным взглядом. Вон, как тот зыркал и морщился. Наконец, кардинал не выдержал этой гнетущей тишины и произнес. «Вам нужно найти способ отвести удар от себя и начать договариваться». «О чем? О чем договариваться?» «О правилах игры». «Но как это сделать? Он ведь не поверит!» «После всего, что случилось, нужно для начала поговорить. Попробовать. Насколько я могу о нем судить, принц не некровожадин и с большим интересом занимается хозяйственными делами. Надо найти ему какие-то компенсации». В конце концов, он уже неоднократно показывал свою разумность. а бремен Ферден!» «А что с ним?» «Довольно скоро там тоже все будет закончено», — заметил один из сановников. «Но сам Ферден недавно поразил пожар, и он сильно пострадал от огня, постарались сочувствующие. Они благополучно сбежали, и мы можем их сдать в качестве жеста доброй воли». «Ведь они на территории империи, и, в принципе, нам не сложно до них дотянуться». «Я бы предложил помочь русским навести там порядок», — заметил начальник охраны. «В конце концов, это в наших интересах». «Из-за этой чертовой попытки договориться?» «Да». «Но не только», — добавил кардинал и мы, французы, постарались задействовать в этом восстании самых активных, деятельных и непримиримых протестантов. В Мекленбурге их погибло немало, но многие вырвались. Было бы славно их заманить в Бремен Бременферден и как-нибудь эту ловушку захлопнуть, чтобы меньшеков их всех изрубил и повесил. Чем меньше таких радикально настроенных протестантов, тем больше надежды на успех наших миссионеров. «Возможно, было бы разумно провести координацию своих усилий с русскими», — добавил один из генералов. «Меньшиков ненавидит, что Габсбургов, что Бурбонов», — возразил кардинал. Он знает, кто стоит за его увечьями и гибелью семьи. При любом упоминании фамилии нашего императора или французского королевского дома он в лице меняется. Вряд ли он пойдет на сотрудничество, пусть даже и такое. Именно поэтому я и говорю, нужно найти крайнего и скормить его или их им чтобы появилась возможность договариваться. «Французам, я полагаю, тоже?» — спросил один из сановников. «Нас должны волновать проблемы французов?» — удивленно выгнул бровь кардинал. «В конце концов, смерть Людовика в наших интересах, и особенно его внука». Все вновь помолчали. Император остановился, оглядел их и спросил. «А это предполагаемая война. С чего русские вообще взяли, что мы с ними собрались воевать?» «Это же очевидно», — улыбнулся дипломат. «Мы напали на османов, а они видели их своими союзниками. Подобный шаг выглядит как попытка помешать их контролю над Черноморскими проливами». «Зачем они им?» «Это вопрос безопасности», — ответил за дипломата еще один вояка, явно моряк. «Они уже установили контроль над Датскими проливами. Неявно, через Союз, что позволило им обезопасить Балтийское море от внешних угроз, гарантировать свои торговые интересы и полностью подавить местное пиратство». «Захват Черноморских проливов позволит сделать то же самое с Черным морем». А -а -а -а. М -м -м. Иосиф несколько обескураженно уставился на дипломата, а тот продолжил. «Россия сейчас готовится драться сразу и с нами, и с французами, и с поляками. Принц развил небывалую активность». Его генеральный штаб занимается разработкой плана войны по меньшей мере 500-тысячной армии, атакующей Россию с Запада и Юга. «Безумие какое-то! чего же? У него есть все основания нас опасаться. Если отставить в сторонку эту войну, и иных поводов хватает. Многочисленные покушения на него, десятки, спаивание его отца». А о том, что это делать, начал еще Лефорт и затем подхватили сие пагубное дело, ему хорошо известно. Попытка убийства Меньшикова и покушение на важных для принца людей сюда же, в копилку. Ну и как минимум две волны массовых убийств и его рабочих и инженеров. Все это выглядит так, словно кто-то готовится к полномасштабному вторжению с целью, если не завоевания, то совершенного разгрома и разорения России. Алексей сидел во главе стола и взирал на расширенное совещание правительства. Он их нечасто собирал, чтобы не мешать людям работать. Но раз в неделю обязательно, иначе сложно было координировать разные отрасли. Итог оружейной гонки выглядел пока неутешительно. Затворы для переделочных винтовок изготовили в объеме ста тысяч штук. Даже перевыполнили план. Но начинать переделку не стали, во всяком случае массово, ограничившись небольшой пробной партией. Могли, но не стали. Все упиралось в патроны. Алексей упустил кое-какие детали и вляпался в очень серьезные проблемы по их изготовлению, ключевыми из которых были две. Первое и главное заключалось в качестве сырья, из-за чего получался очень высокий процент брака. Из 100 заготовок, поступавших на формовку, в итоге приемку проходил едва десяток. Остальные либо рвались, либо получали трещины, либо получали иные дефекты, например, деформации или слишком тонкие стенки. Эту беду можно было обойти, вытягивая за заход совсем чуть-чуть, и после каждой операции отправляя заготовки на отжиг с последующей чисткой. Проверяли, так все работает. Брак падает до разумного уровня. Но цена... Даже для ситуации избытка денежных средств такие гильзы получались золотыми. А и без того низкая производительность летела в тартар. Вторая проблема была тесно связана с первой. Сырье было не только невысокого качества, но его остро не хватало, из-за чего не было возможности по-тупому наставить цехов, чтобы компенсировать брак. Дело в том, что Алексей мало уделял внимания цинку. Когда он понадобился, поставил небольшую мастерскую с совершенно кустарными методами выделки и гнал его помаленьку в небольших керамических ретортах. Потом там же, в закрытых тигелях, сплавлял с медью. Вроде бы выпуск шел, и годовой, если его превратить в гильзы, позволял на 2 миллиона патронов рассчитывать. Да вот беда. Латунь не про их честь была. Почти все уходило на детали различных станков и оснастку. Иными словами, Забрать эту латунь на патроны означало сорвать производство остродефицитного промышленного оборудования. А оно надо? Вот. Правильно вообще никак. Нарастить же изготовление латуни попросту не успели. Всё же решение о выпуске переделочных винтовок было принято осенью 1712 года. И просто не хватило времени, чтобы среагировать. Ни людей подготовить, ни обмундирование изготовить, ни цеха поставить, ни сырья добыть. И, по всей видимости, до осени 1713 года каких-то значимых подвижек в этом вопросе можно не ждать. Вот и выходило, что прошло полгода, а на складах было всего 45 тысяч гильз под новый патрон. Первый в истории унитар. «Не густо». Если так дела пойдут и дальше, то до конца текущего года вряд ли получится досыпать хотя бы 200 тысяч в эту кучу. Если бы речь шла о промысле, неплохо, но в рамках вероятной кампании, да с превосходящими силами, просто слезы. Ведь чтобы снарядить заново стреляные гильзы, требовалась относительно спокойная обстановка и время. Дел не быстрое. Опыты с чисто медной гильзы показали, что ее надобно делать толще, и брак там был «мама, не горюй». Ведь, собственно, из-за низкого качества меди с латунью вся эта пакость и случалась. А эксперименты с картонным цилиндром на латунном поддоне уткнулись в проблему пропитки и крепления. И пока это не получалось решить. Во всяком случае, быстрым и простым способом. Опять же, такие патроны не получится снаряжать по новой, отчего требовательность к объему их производства очень сильно поднималась. Иными словами, куда ни кинь, всюду клин. «Я предлагаю вообще пока повременить с заряжением с казны», произнес Демидов, который, как и другие ключевые персоны, присутствовал на этом совещании, посвященном вооружению. «Оставить все как есть?» – павел бровью царевич. «Нет, зачем?» «У меня готов цех нарезки. Сейчас собираем еще пять станков и доводим гибкую систему управления. У каждого станка своя небольшая машина, а котлы общие. Подал тягой пар, началась паковка, убрал, остановилась. Быстро и удобно. Оборудование, загляденье». Я с ним по триста-триста пятьдесят тысяч нарезных стволов могу в год гнать. И почти без брака. Это славно, — нахмурился Алексей. На переходи к сути предложения. А это и есть суть. Нарезать стволы, казну закрывать винтом, как у мушкетов и положено. В замок ставить тот, что под палочковый пистон, с крышкой, чтобы меньше от обычного кремниева отличался и стрелять из него той пулей, что для переделочной винтовки задумали. «Расширяющийся?» «Да, она ведь в ствол проваливаться будет легко, а при выстреле в нарезу станет впиваться». Алексей завис. «Вот прям натурально». «Бам!» «И готово». Аж глаза стали стеклянными. «Он ведь знал». Точно знал, что так делали. Ну, может, не так, а подобным образом. Но как-то прошляпил. Это ведь он сам и предложил расширяющуюся пулю для унитарного патрона, чтобы облегчить ее в этом внушительном калибре и укрыть бороздки с жиром целиком в гильзе. Знал. И в упор видел решение. Словно пелена перед глазами. Видимо, очень хотел шагнуть вперед, к нормальным системам, а не вот это все. «Алексей Петрович! Алексей Петрович!» Обращался к нему обеспокоенный Демидов, махая руками. Да и у остальных лица были встревожены. «Дело, ты говоришь!» Моргнул, словно включаясь, и произнес канцлер. «Доброе дело. Только калибр нужно уменьшать». «Так и верно». «До пятидесятого. Как у нас тут штуцера до винтовки делают?» «Кстати, а с ними что? Закрывать завод?» «Зачем? Пусть что-нибудь заряжаемое с казны делают. Помогают тот же карабин Джеймса изготавливать. Или еще чего. Ты же обещал ему завод. Вот. Карабин он свой довел. Осталось сладить с точным литьем». «Царевич потер лицо. Подумал. А штык ножи?» «Их куда девать? Завод в Айрсбергов уже 12000 изготовил. Что, на склады?» «Почему на склады?» — улыбнулся Демидов. «Если примыкать непосредственно перед штыковым боем, то мешаться он не будет. Да и так, тыльная сторона у него тупая. Напороться, конечно, можно, ежели умеючи, но сложно». И, видя недовольство на лице царевича, добавил. А потом мы вот эти винтовки и переделаем под заряжание с казны. Все лучше, чем с обычными мушкетами крутиться-вертеться. И калибр подходящий, и ствол доброй толщины можно сделать, чтобы крепким вышел. «А вы как думаете?» — обратился канцлер к окружающим. Те охотно закивали. Им бы поскорее этот вопрос закрыть. Очень уж он их достал». Так что предложение Адемидова приняли единогласно, без всяких возражений и замечаний. После чего перешли к артиллерии, с которой все сильно проще складывалось. На имеющемся взрывателе нарезная 3,5-дюймовая пушка не взлетела. И осечки, и проблема картечи, и вопрос изготовления надлежащего количества боеприпасов. А ударные гранаты все же, несмотря на литье, требовалось и механически обрабатывать. И не так уж и мало там шло возни. Иначе слишком высокое получалось рассеивание, и проверку литья делается с отбраковкой. И в общем, не все так просто оказалось. После осознания этой проблемы к вопросу подошли функционально. «Вот у нас вражеская артиллерия. Чем с ней бороться?» Вариант с шестидюймовой гаубицей выглядел без альтернативным решением. Хорошая дальность, терпимая скорострельность, убедительный снаряд с низким шансом осечки. Батарея таких гаубиц могла с безопасной дистанции смешивать с грунтом обычные шестифунтовки. Причем быстро. Все ведь в пределах видимости. И корректировка по разрывам простейшая. Для чего в этом случае оставались нужны 3,5-дюймовые пушки? По-хорошему, их задача была прежней, а именно заливать врага картечью. И в такой роли заменить их гаубицами просто не получалось. Тут и очень неспешное изготовление боеприпасов из-за неоправданного оптимизма Льва Кирилловича, и очень плохое действие картечи, в то время как граната, штука специфическая, Ей просто так шарашить в ту степь нельзя. Прицеливаться нужно, попадать, в общем, морока. В принципе, трех с половиной дюймовые пушки справлялись со своей задачей. Но учитывая характер вероятной войны, их требовалось как-то усилить, чтобы большую плотность огня создавали. Заменить их многоствольными картечницами выглядело делом соблазнительным, но пока нереальным. Их даже производить еще не начали из-за кое-каких технических трудностей, ведущих к низкой кучности огня. Решили поступить предельно банально. Взять и увеличить калибр. Была шестифунтовая пушка, а стала двенадцатифунтовая, с каналом в четыре с половиной дюйма. На первое время из бронзы, благо, что ее хватало. Тут и старые запасы, и новые поставки медь поступала с Урала из-под Нижнего Тагила, а Олова – из Аютии. Утвердили решение, распределили задачи, но ну, Алексей совещание и закрыл и отправился к родителю. Тому совсем плохо было, и по его приказу решили выдавать порцию той самой жижи, которая вроде как Серафиме помогла, терять уже все одно. «Было нечего».